Глава вторая. Откровение. Я выдохнул, принимая в своей и без того переполненной голове очередной поворот сегодняшнего странного дня. «Кто это вы?» — просто спросил я. «Обладатели масок, Миша», — сказал Артемий Викторович. «Это уже не вы, а мы. Тебе это тоже теперь предстоит. Маска не просто так вживилась в твою кожу. Она признала тебя обладателем, одним из нас». Теперь это неотъемлемая часть твоего тела и духа. Стоп. Я прислонился к стене, чувствуя, как последние капли спокойствия покидают меня. Я так и не понял. Что это я видел где это происходит, но... Чего я точно не хочу, так это сражений. Тем более сражений с такими тварями. Простите, Артемий Викторович, но давайте я просто уволюсь. Могу уехать из города. Я никому не расскажу, что произошло. Считайте, что я могила. Я выдал эту тираду и почувствовал невероятное облегчение. Сейчас режиссер скажет, что все это глупая шутка в честь какого-то юбилея или даже нашего переезда. Я извинюсь за резкость. Нет, конечно, все это правда. Страшная, непонятная, какая-то даже мистическая, но реальность. И демоны, и проколы в пространстве, и кусок маски, который теперь, по всей видимости, будет отсвечивать на моем лице всю оставшуюся жизнь. Артемий Викторович загадочно улыбнулся и, сложив руки на груди, встал ко мне в полуоборота «Что ж, начал он, даже не глядя теперь в мою сторону. Даже не хочешь узнать, с чего все началось и зачем мы сражаемся?» «И зачем же?» — усмехнулся я, искренне желая, чтобы все это поскорее закончилось. Хотя при этом меня все же мучило любопытство. «Чтобы вернуться в лучший мир!» начал перечислять Артемий Викторович, по-прежнему не поворачиваясь ко мне лицом. Или чтобы стать сильнее. А кто-то идет на риск, чтобы в итоге жить вечно. Интересно? Пока не знаю. Пробормотал я, чувствуя, что главреж все-таки смог меня заинтересовать. И ведь, как говорит, недаром в той самой пьесе он играет роль искусителя. Вот у тебя Труфальдина, всего 5% маски. Режиссер наконец-то повернулся ко мне, пристально изучая взглядом. А соберешь половину и перестанешь стареть. Будешь обладать полной маской, получишь вечную жизнь. Теперь интересно?» Труфальдина, полная маска, бессмертия крутилась в моей голове. Испуг прошел, как и недоверие, и включилась моя рациональная жилка. На том скелете, которым в меня кинулся жабоподобный, желая поиздеваться, была почти целая маска. По крайней мере, что-то около половины, насколько я помню, точно сохранилось. Значит, если я каким-то образом попаду в то же место, то смогу соединить части маски и стать вечно живущим Мишкой Хвостовским? Любопытная мысль, которую, пожалуй, все же не стоит пока озвучивать Иванову. Полная картина новой реальности передо мной еще не сложилась, так что не буду бежать впереди паровоза. Послушаю, что мне расскажут. Хорошо, Артемий Викторович. Выдержав небольшую паузу, произнес я. Вы правы. Теперь мне действительно интересно. Тогда слушай не перебивай. Иванов снова стал серьезным и строгим. Теперь он смотрел на меня с выражением лица палитрука, мотивирующего бойцов перед боем. Начнем с самого главного. То, что этот мир во Вселенной не один, ты уже и так понял. Есть и другие. Точное число неизвестно, но, скорее всего, оно бесконечно. Впрочем, это совсем другой разговор, не будем тратить на него время. Нас интересует тот мир, который ты видел в открытом портале, где дрались демоны. Когда-то он тоже был населен людьми, нашими с тобой, Михаил, общими предками. То есть, выходит, мы родственники? Ляпнул я, только потом осознав, насколько это было глупо. Не совсем так, Миша. Артемий Викторович, тем не менее, не разозлился и не закатил глаза. Возможно, я не сумею объяснить это с научной точки зрения, но попытаюсь быть максимально убедительным. В некоторых людях Земли течет кровь жителей того мира, где сейчас властвуют худхены. Так их называют на самом деле, этих демонов. Людей там не осталось совсем. Они проиграли в большой войне, когда открылись порталы, и в мир хлынули чудовища. Разумные чудовища, Миша. Те самые худ... худхены? Переспросил я, чувствуя, как от одного этого слова у меня почему-то стынет кровь в жилах. Интересно, почему так происходит? Я и вправду напуган? Или это в целом так действует ситуация? подобные гиганты или безглазые обезьяны? И первые, и вторые, и даже третьи, которых ты, я так понимаю, еще не видел. Неопределенно покачал головой Артемий Викторович, а мне почему-то сразу вспомнился монстр, похожий на ежа или дикобраза, свыпавший из книги страницы. Кстати, я ее, оказывается, сунул в карман и забыл. Не до того было. А режиссер продолжал. Они очень разные, но все при этом сильны. Даже если очень маленькие. Так вот, маски помогали нашим предкам с ними сражаться. И то, что у нас есть сейчас, это жалкие остатки былой мощи. Но даже когда вся сила нашего народа была с нами, худхены оказались сильнее. Они разбили объединенную армию убили почти всех жителей нашего Старого Мира. Немногим выжившим удалось бежать на землю. Вот только ни одного по-настоящему сильного носителя маски среди них не было. Чем мощнее были наши предки, тем проще худхенам было их выследить и уничтожить. Ну а те, кто послабее, кто так и не собрал целую маску, участвуя еще в мирных испытаниях, или те, кто лишился части своего былого могущества в одном из первых сражений, они смогли ускользнуть и обосноваться здесь, в новом мире. Обосноваться, чтобы начать копить силу и мечтать однажды вернуться и отбить у худхенов нашу родину. С тех пор прошло много времени, и наши предки перемешались с местными. Но гены нашего старого мира по-прежнему сильны, И я, и ты, Михаил, расмазка маска Труфальдина тебя признала, как раз одни из потомков тех самых беглецов. Вот же песня козла. Сколько же на меня всего свалилось. Я молча смотрел на Глафрежа, пытаясь осознать масштаб новой реальности. Параллельный мир, истребленные демонами, или как их там, худхенами люди, беглецы, которых разбросало по земле, и которые ищут остатки масок, чтобы вернуться на далекую родину, И я, как выясняется, один из таких людей. Вернее, их потомок. Звучит одновременно интересно и жутко. Понятно. Так что вы сказали, они дают эти маски? Уточнил я севшим голосом, одновременно в своей голове продолжая пытаться натянуть сову на глобус. То есть примирить все то, что мне сейчас говорит главреж, с повседневной реальностью. А то как-то странно все выходит. Тверь, провинциальный театр, макарошки на завтрак и могущественные маски из параллельной вселенной. Полная маска, как я уже говорил, дает своему обладателю бессмертие. Тем временем с печальным вздохом повторил главреж. Половина — вечную молодость. И, конечно же, любая маска, даже ее крохотный кусочек, дает обладателю силу. Маски ведь были созданы для защиты мира, Так что ты, Миша, теперь будешь таскать тяжести? Летать, пускать лазерные лучи глазами? Какая-нибудь еще суперсила?» Усмехнувшись, я решил неудачно пошутить, при этом снова прокручивая в голове образ лета и почти целой маски Труфальдина. На вечную жизнь такой, конечно, не хватит, но мне будет достаточно и того, что перестану стареть, если я заполучу ее. Под силой имеется в виду не только сокращение мышечных волокон. Режиссер улыбнулся в ответ на мою попытку нарисовать портрет Супермена. «Это расширенные возможности твоего организма. Тело станет более послушным, ты сможешь уворачиваться от ударов, тех же худхенов и даже сам создавать оружие. Вот только не жди, что все это проявится сразу. Маска — лишь инструмент, все остальное — тренировки и тренировки». Допустим, успокоившись, согласился я. «Но если вечная молодость — это действительно круто, тут было бы глупо спорить, то зачем мне уворачиваться от ударов и создавать оружие? Скажу честно, мне не хочется драться с демонами, с худхенами. Какое-то время мы молча буравили друг друга взглядами, пока Артемий Викторович первым не нарушил безмолвие. «Тебе придется это делать, Миша», — сказал он. «Каждый обладатель маски на особом счету тебе просто не дадут покоя». «Не с нами, так с другими наследниками ты будешь ходить на ту сторону, чтобы однажды обрести потерянный рай. Тебе может показаться слишком громким такое сравнение, но так уж повелось его называть. Впрочем, не будем забегать вперед. Тут ведь вот в чем дело. Пусть наша прежняя цивилизация разрушена, однако остались чертежи, справочники, учебники». Сейчас этого меньше, а раньше из каждого похода на ту сторону обладатели масок приносили сюда частичку знаний. Увы, развитие Земли не позволяет использовать их по полной программе. Они здесь бесполезны, и мы не можем создать в этом мире никакие аналоги. А вот если мы обнаружим на той стороне остатки производств, древняя кровь, что течет в наших жилах, позволит запустить механизмы из нашего мира — И тогда это будет настоящий прорыв. Особенно если использовать минералы, которые существуют только там. Ты ведь слышал наверняка об орехалке. Иногда его, кстати, называют арикалькумом. «Знаю», — кивнул я. «Это из легенд об Атлантиде, будто бы там добывали и обрабатывали этот необычный металл». «Неплохо», — размышлял я уже про себя. «Техника из параллельного мира, которую могут запустить только потомки его жителей». И я, если верить нашему милому главрежу, в их числе. Наши предки пытались поведать этому миру о потерянной родине. Артемий Викторович тем временем продолжал, улыбнувшись. Отсюда легенда о затонувших островах и континентах, настоящие сведения здорово искажены. Но главное, о чем я уже говорил, это то, что по ту сторону порталов остались огромные мощности, которые можно восстановить. Для начала хотя бы часть, чтобы закрепиться в том мире, создать плацдарм. И тогда сможем выбить худхенов, чтобы потом возродить утерянную цивилизацию. И для этого нам нужно сражаться с теми тварями. Я зачем-то кивнул в сторону зала, где все и произошло. Как будто прямо там до сих пор ходили и сражались друг с другом два гигантских худхена. «Каждая победа над врагом — это частичка маски», Голос Артемия Викторовича стал необычайно твердым. «Они жрали маски в прошлом, до сих пор продолжают обгладывать кости наших предков, и все это время осколки нашей былой силы копились у них внутри, как жемчужины в раковине. И с каждой победой над каждым демоном мы находим части масок, собираем эту силу и приближаем великую битву, увеличивая мощь будущей армии». Так, стоп. Я понял, что меня подспудно смущало все это время. Давайте на чистоту. Вы рассказываете мне о наследии великой цивилизации, о масках, которые дают своим обладателям потрясающие возможности. Так почему вы лично сидите режиссером в провинциальном театре? Может, простите, вы псих, если тратите свое время здесь? Я так понимаю, потомков людей из того мира на Земле много. «Так я лучше, наверное, пойду к другим? К тем, кто занимается серьезными вещами, пытаясь параллельно прорваться по ту сторону портала. Например, к ученым. Среди обладателей ведь наверняка есть ученые. Театр в том виде, в котором он есть сейчас, Миша, строго сказал режиссер, это изобретение наших предков. Тех самых, которым удалось скрыться на земле, и которые еще обладали достаточными знаниями и технологиями». И вот одним тёплым летним вечером в Древней Греции... Впрочем, скажи-ка мне для начала, как ты нашёл свою маску и что потом делал? В общем, я разбирал завалы. Начал я, инстинктивно ощупывая приросший к лицу кусок маски. Он был всё там же, под правым глазом, раздражая и отвлекая от неожиданно сменившего тему разговора главрежа. В куче мусора я и нашёл эту маску. Надел её на себя, начал дурачиться. «Кусок маски», — поправил меня медленно, кивнув режиссер. «Что тебя в нем привлекло? Почему ты решил нацепить его на себя?» «Ну...» — протянул я. «Вначале это была целая маска, а потом, когда я решил снять ее с себя, то она порвалась, и остался только вот этот кусочек под глазом». Я вновь машинально потрогал себя за щеку. Изрядно затвердевшая пластина, которая на ощупь уже меньше всего напоминала папье-маше, по-прежнему находилась все там же. «Софокол, меня разбери. Неужели это и впрямь теперь на всю жизнь, как шрам?» «Видимо, кто-то таким образом пытался ее сохранить», тем временем задумчиво рассуждал Артемий Викторович. «Спрятал фрагмент ценной маски в дешевой поделке». «И как только нашелся обладатель, вся внешняя труха облетела, раскрыв истинную личину Труфальдина». «Так что, говоришь, ты начал делать дальше?» цитировал отрывки из пьес Я почувствовал, как краснею. А первую главу Онегина целиком прочел, увлекся. «Вот!» — неожиданно громко отреагировал Артемий Викторович, и даже указательный палец вверх назидательно поднял. «Вот!» «Что?» Я беспомощно развел в стороны руки. «Ты играл!» — торжественно сказал режиссер, и в его глазах, как мне показалось, сверкнула искра безумия. «И это работает только здесь, в театре!» «Что работает?» Я действительно не понимал, о чем он говорит, и потому был сбит с толку. «Умение обращаться с энергией толпы, Миша!» — улыбнулся Артемий Викторович, отвечая на мой вопрос. «Вот для чего наши предки создали театр!» «Так...» Я не знал, как еще реагировать. «А, -а, -а можно подробнее?» «Та комната, Миша!» Режиссер показал рукой примерно в сторону той самой костюмерной. Она не просто так копирует сцену. Пока перед зрителями идет действо на антисцене, да-да, не морщись, она именно так и называется. Так вот, на антисцене открывается портал. И он тем сильнее, чем больше мы собираем эмоции зрителей. Звучит э, м -м, необычно, но это так. Портал держится дольше, он более стабильный, и связь между измерениями устойчива. Что же до того, что ты в одиночку открыл проход, это вполне объяснимо. Антисцена долго стояла без дела и впитала твои собственные эмоции, когда ты там декламировал Онегина. И я так думаю, что повторить это теперь невозможно. А жаль, конечно. То есть проход в другой мир больше не откроется совсем? Я сам не заметил, как начал рассуждать об этих странных вещах, будто это самое, что ни на есть обыденность. «В принципе, все было логично. Маски, театр как энергостанция для работающих порталов, актерская игра и эмоции зрителей в качестве топлива». «Не так», — помотал головой Артемий Викторович, отвечая на мой вопрос. «Театр не использовался по назначению почти сотню лет. Вот антисцена и сработала на минимальную нагрузку. При этом она, правда, показала тебе двух мощных худхенов, и это не очень понятно». Видимо, это тоже какой-то побочный эффект долгого простоя. Обычно нас не выбрасывают в те места, где обитают сильнейшие из худхенов, и мы сражаемся с рядовыми их армией, если использовать привычную терминологию. Или даже с простыми гражданскими. Мы же не знаем, как у них происходит разделение общества, когда нет войны. Но это все не так важно. Теперь, когда мы вернули себе театр с антисценой, «Будем ставить спектакли перед зрителями, открывать портал и сражаться». «А если я не хочу?» — с вызовом спросил я. «Вдруг мне не нужен этот ваш рай, мне и тут хорошо?» «Нет, вечная жизнь мне, конечно, не помешала бы. Но лучше я, пожалуй, умру в 80 или 90, чем сдохну в первой же битве с Худхеном». Артемий Викторович усмехнулся, а затем посмотрел на меня как-то по-отечески, будто на несмышленого ребенка, которому предлагают большущую железную дорогу в подарок, а он говорит, что лучше пойдет на улицу месить грязь под дождем. А ведь все так и есть, если уж рассудить здраво. Посмотри на это по-другому. главреш явно не собирался оставлять все как есть и снова включил режим искусителя. «Я ведь знаю тебя, Миша». Ты ждешь большего в этом театре, и ты этого действительно заслуживаешь. А для обладателя маски открыты все двери, власть, деньги, известность. И у тебя это будет. Никто не собирается гнать тебя на убой в одиночку против орды Худхенов. Обладатели масок всегда сражаются в команде. И если мы все эти годы справлялись, значит, и ты и справишься. «Не бойся умереть. Тебе просто не дадут это сделать твои боевые товарищи. Я трезво смотрю на вещи, Миша, и понимаю, что возвращение на родину может затянуться на десятилетия, а то и на века. Но богатство и широкие возможности ты получишь уже сейчас. Мы же не только маски приносим из того мира». И он загадочно улыбнулся, подмигнув мне. А у меня при всей необычности ситуации все крутилось в голове мысль, что меня заманивают в корпоративную секту. Вступай, мол, в наши ряды и начни зарабатывать без вложений прямо сейчас. Вот только здесь вложения точно будут. Это как минимум риск собственным здоровьем. Впрочем, я еще точно узнал не все, что меня интересует. Взять ту же маску Труфальдина, которую я видел в портале. «Мой билет в долгую и полную вечной молодости жизнь».